Глава третья. Главное качество. Калории – это не главное. Изучение состава продукта и подсчет калорий ни к чему вас не приведут. Лишь один из десяти человек обращает внимание, как именно распределены калории в конкретном продукте. В кофейне по соседству с моим домом как-то рекламировали латте, в котором менее чем 200 килокалорий. Я поддался на их уговоры и взял вместо обычного утреннего кофе ванильный латте. Каково же было мое удивление, когда я прочитал на сайте кофейни состав этого латте. В кофе с энергетической ценностью 150 килокалорий содержалось 28 граммов углеводов и 27 граммов сахара. Мой напиток оказался не самым лучшим началом дня. Пусть в нем и было всего лишь 150 килокалорий. Большинство из нас употребляют в пищу слишком много углеводов и недостаточно белка. Масштабные исследования показали, что даже незначительное увеличение объема потребляемого белка в сочетании с некоторым сокращением углеводов может положительно сказаться на здоровье. Но если внимательно изучить состав продуктов, которые мы потребляем, можно заметить, что углеводов там почти всегда больше, чем белков, часто в 10 и больше раз. Вместо того, чтобы отслеживать общее количество калорий, внимательно оценивайте соотношение углеводов и белков в своем рационе. Старайтесь отдавать предпочтение продуктам, в которых на 1 грамм углеводов приходится 1 грамм белка. Я начал так делать несколько лет назад. Методика отлично работает в магазинах и ресторанах. На этикетке почти любого продукта можно найти информацию об общем количестве углеводов и белков. Например, в пакете ореховой смеси, в моем любимом салате с авокадо и вкуснейшем палак панире, это блюдо индийской кухни из шпината и домашнего сыра, искомое соотношение почти равно единице. Старайтесь избегать продуктов, в которых соотношение углеводов и белков больше 5 к 1. В большинстве чипсов и хлопьев оно составляет целых 10 к 1. Сохранение правильного баланса углеводов и белков даст вам дополнительную энергию, и благоприятно скажется на общем самочувствии. Возможно, методика один к одному не самая точная при оценке качества пищи, но с ней вы, по крайней мере, можете быть уверены, что не потребляете слишком много углеводов. Продукт-плейсмент у вас дома. Давно известно, чаще мы покупаем то, что увидели в первую очередь. В магазине вы скорее купите продукты с полки на уровне ваших глаз, чем те, что стоят в самом низу. Влиянию продакт-плейсмента на покупательское поведение посвящено огромное количество исследований. Используйте основы продакт-плейсмента у себя дома. Чаще всего полезные продукты, например, овощи, не лежат на виду. А вы вряд ли захотите съесть то, что не видите. Возможно, именно поэтому 85% американцев едят так мало овощей и фруктов. Если овощи лежат в нижнем ящике холодильника или на нижней полке кладовки, вы, скорее всего, про них и не вспомните. У меня, например, раньше на видном месте в шкафчике лежали крекеры и чипсы. Так что именно их я замечал первым делом и хватал для перекуса. Теперь же там лежат полезные вкусности, которые облегчают мне процесс правильного выбора. Еще важнее, какие продукты стоят у вас на столе и на кухне. Вы обязательно ухватите кусочек того, мимо чего постоянно ходите в течение дня. Поэтому лучше держите там вместо крекеров или конфеток яблоки и фисташки. Внимательно посмотрите на места хранения продуктов в вашем доме. Постарайтесь сделать так, чтобы полезное лежало на первом плане, а вредное спрячьте подальше, так вы вряд ли о нем вспомните. Еще лучше просто выбросить все неполезные продукты и больше не покупать их. Положите фрукты, овощи и другую полезную еду на видное место в холодильнике или на столе. Один только вид здоровой пищи определит, чем вы решите перекусить в следующий раз, и поможет вам устоять перед искушением полакомиться чем-то вкусным, но вредным. Работайте на ходу. Работа над этой книгой стала для меня своеобразным экспериментом. Хотя я много читал о вреде сидячего образа жизни, но делал я это сидя. А в процессе написания и редактирования книг мне приходилось проводить за письменным столом еще больше времени. Неудивительно, что каждый раз у меня ужасно болела спина. А ведь последние исследования показали тесную связь между сидячим образом жизни и вероятностью развития рака. Я решил, что пришло время опробовать новый подход на себе и написать всю книгу, как говорится, на ногах. Для этого я собрался оборудовать рабочее место на беговой дорожке. Я повесил над дорожкой монитор и установил на тренажере панель для клавиатуры. Затраты на все это были незначительными, так что я не сильно бы расстроился, если бы затея себя не оправдала. В самом начале я с трудом мог себе представить, как буду печатать, смотреть на экран и использовать сенсорную панель во время ходьбы. Но опытным путем мне удалось установить, что на скорости примерно 2,5 км в час это вполне возможно, Я мог и читать, и набирать текст, и разговаривать по телефону. А использование специальной программы распознавания голоса позволяло мне написать за день на дорожке больше, чем я обычно писал сидя за столом. Через пару месяцев работы на домашнем тренажере я стал проходить по 8-16 километров ежедневно. К концу каждого такого ходячего дня у меня не болела спина, а энергии было в разы больше, чем в обычные сидячие дни, проведенные на совещаниях, в машине или самолете. К моменту выхода книги на рынке появилось огромное количество предложений о продаже аналогичных готовых домашних установок для работы на ходу или стоя. Или на ходу и стоя. Один из крупнейших производителей беговых дорожек сегодня предлагает модель со встроенным столиком для монитора и клавиатуры. Еще большей популярностью пользуется лежачий велотренажер со встроенным столиком для ноутбука. Такой стол с педалями обойдется вам в 250 долларов, что не так уж и много, если учесть положительное влияние на ваше здоровье. Попробуйте что-нибудь подобное дома, чтобы увеличить свою физическую активность. Один мой друг смотрит спортивные новости на эллиптическом тренажере. Хорош и вариант с высоким столом или столом с изменяемой высотой, чтобы можно было работать за ним и стоя, и сидя. Ведь если вам приходится подолгу стоять на одном месте в течение рабочего дня, то полезно периодически менять положение и садиться. Когда вы слишком долго стоите без движения, все мышцы напрягаются и затекают. А значит, нужно подобрать настройки к стандартному рабочему столу, которые позволят работать в разных положениях и на разной высоте. Подобные технологические новшества набирают популярности в офисах, по мере того, как становится очевидной выгода от того, что сотрудники меньше времени проводят на больничных. Я сам сотрудничал с несколькими компаниями, в которых были установлены беговые рабочие станции общего пользования. А один мой знакомый прослушал на такой дорожке целый годовой онлайн-курс повышения квалификации. Но если в вашей компании нет таких тренажеров или столов для работы стоя, просто установите свой ноутбук или монитор на полку, чтобы периодически можно было менять положение. И постарайтесь хотя бы читать книги на велотренажере, слушать аудиокниги на прогулке, или ходить во время рабочих разговоров по телефону. Итак, сегодня же подберите для себя продукт с соотношением углеводов и белков один к одному. Старайтесь не покупать еду с соотношением больше пяти к одному. Разместите полезную еду на видных местах, в холодильнике и на столе. Придумайте, как вы можете работать и при этом не сидеть. Завтра же попробуйте это сделать.